Наконец миновали все пробки и доехали. Припарковаться тут было негде, так что Марианна вышла из машины и направилась к галерее. И тут рядом с ней, неизвестно откуда, возникла высокая старуха в каком-то нелепом пальто, явно с чужого плеча. Длинные седые волосы старухи были повязаны чудной неуместной банданой, черной повязкой в черепах. При этом старуха определенно была на кого-то похожа. Марианна когда-то прежде уже видела это лицо. Эти загадочные восточные глаза древнего идола. — Милая, проводите меня к храму, — проговорила старуха низким грудным голосом и схватила Марианну за руку. — К какому храму? — растерянно спросила Марианна и попыталась вырвать руку, но старуха держала ее неожиданно крепко. — Ты знаешь, к какому? — ответила старуха и близко склонилась к Марианне. На нее дохнула безумием. — Нахархен! — проговорила старуха прямо в ухо Марианны, жарко выдохнув непонятное слово. — Что? — Нахерхэн! — повторила та настойчиво. — Мушубун! Худая птица, понимаешь? Тут, слава богу, рядом появился шофер Юра, который, к счастью, не успел уехать далеко и развернулся на перекрестке. Он оторвал старуху от Марианны, оттащил в сторону, оглянулся на хозяйку, мол, что с ней делать? — Оставь ее! Это несчастная сумасшедшая. Юра выпустил старуху, и та тотчас куда-то исчезла, так же непонятно, как и появилась. — Извините, не доглядел. — виноватым голосом проговорил Юра. — Хорошо, что заметил, перед тем, как свернуть. Здесь стоять нельзя. — Ничего страшного. Езжай, заберешь меня через два часа. Я тебе позвоню. Марианна перевела дыхание и вошла в галерею. И уже войдя в нее, вспомнила, Кого напомнила ей сумасшедшая старуха? Она была похожа на Огдо, няньку-долганку. Ту самую Огдо, которую Марианна увидела во сне. Только во сне Марианна была маленькой девочкой и нянька еще не старой. А потом, когда уже давно жили они в Петербурге, приехал к отцу старый знакомый из Сибири и показывал фотографии их дома и маминой могилы. Была там и Огдо, жила она тогда в лесу среди охотников, В хижине, где жил когда-то ее отец Шаман, стала совсем старая. И точно, эта старуха на нее чем-то похожа. Тут навстречу Мариане шагнула Аня. Приветливо протянула к ней руки. «Хорошо, что ты приехала. Посмотри, как все получилось. Мы почти готовы». Вдвоем они обошли галерею. Все и правда было готово к открытию. Картины развешаны с большим вкусом, хорошо продумано освещение. В нужных местах стояли керамические вазы с сухими цветами. Под конец они завернули в подсобку, где были составлены картины, не вошедшие в экспозицию. «Просто не знаю, что с ними делать», — вздыхала Анна. «Авторы обидятся, один уже приходил, ругался, сказал, что тогда вообще все картины заберет». Марианна кивала машинально, не слушая, потому что увидела на стене цветной постер, репродукцию еще одной картины. Она замерла на месте, словно громом пораженная. На картине была изображена лесная поляна, посреди которой стояла маленькая охотничья избушка. Крошечное подслеповатое окно, покрытая мхом покатая крыша, черная откопа копотипичная труба, стены из толстых бревен с торчащим из щелей мхом. Именно эту избушку Марианна видела во сне. Не похожую, не такую же, а эту самую. Это к ней они с Огдо вышли из леса. «Что это за картина?» — спросила Марианна подругу, севшим от волнения голосом. «Не знаю», — спокойно ответила Анна. «Постер тут уже висел, когда я пришла. А что, тебе нравится картина? Понятия не имею, кто автор, но могу узнать. Поговорю с прежней владелицей помещения, хотя она вроде бы уехала уже». «Да нет, неважно». Пролепетала Марианна, не сводя глаз с избушки. Во сне она хотела войти в нее, но как только открыла дверь, тут же и проснулась. И вот она снова увидела ту же самую избушку. Что это? Настойчивый знак судьбы? И тут Марианна разглядела, что постер висит не на стене, а на неприметной двери. — Что это за дверь? — спросила Марианна удивленно. — Куда она ведет? — Да никуда, там кладовка какая-то. Честно говоря, руки не дошли ее разобрать. Марианна шагнула к двери, потянула на себя. Дверь не открывалась. Но она непременно должна войти, должна узнать, что таится там, за этой дверью. «Защелку отодвинь», — посоветовала за спиной Анна. Только теперь Марианна заметила на верхней части двери небольшую защелку. Она отодвинула ее. На этот раз дверь открылась. За ней оказалась маленькая кладовка, в глубине которой был стеллаж. На этом стеллаже стояли два керамических горшка с кистями, ваза, дешевая имитация греческой амфоры, картонный куб, реквизит, который используют для обучения рисованию. Ну да, тут же был кружок, детей обучали. И тут Марианне показалось, что с самой верхней полки на нее кто-то смотрит. Она испуганно попятилась, но потом пригляделась и поняла, что это всего лишь гипсовая голова. Мужская голова с косматой бородой, длинными заплетенными в косы волосами и яростно выпученными глазами. Ну что здесь? – проговорила позади Анна. Ну да, реквизит для уроков Тут у Анны в кармане зазвонил телефон, она взглянула на дисплей и ушла в галерею разговаривать. А Марианна потянулась к верхней полке стеллажа, ей вдруг захотелось получше разглядеть гипсовую голову. Уж больно необычный экспонат. чтобы детям моделью служить. Иной ребенок и испугаться может такого страшилища. Ишь, как глаза выпучил. Ее роста немного не хватало. Она пристала на цыпочки, с трудом дотянулась до головы. И тут эта голова соскользнула с полки и с трагическим грохотом упала на пол. При этом она разбилась на куски. Ну да, неудивительно. Гипс материал довольно хрупкий. И бог бы с ней, дешевка, не стоящая внимания, Но среди осколков что-то блеснуло. Марианна наклонилась, отодвинула в сторону самые крупные осколки гипсовой головы и увидела на полу нечто удивительное, непостижимое. На полу среди осколков гипсового слепка лежал человеческий череп. Этот череп был оправлен в золото. В глазницы черепа были вставлены крупные темно-красные камни. Рубины? Да что за чушь! — Какие рубины? Это ведь наверняка просто поделка. Дешевый реквизит для обучения рисованию, а в глазницах обыкновенные стекляшки. Марианна подняла череп, осмотрела его. Камни сверкали темным, таинственным огнем. — Нет, это не стекляшки. Марианна знала толк в драгоценных камнях и поняла, что перед ней самые настоящие рубины. Не искусственные, каких сейчас много, а натуральные. Правда, очень старые огранки. Собственно, это даже не огранка. Рубины не огранены, а просто отшлифованы. Верхняя часть камней закруглена. Такие камни называются кабошонами. Именно так обрабатывали камни в древности, когда еще не изобрели современные способы огранки. Но как бы ни назывались эти камни, они пылали в глазницах черепа мрачным, угрюмым огнем и словно заглядывали прямо в сердце Марианны. От этого взгляда ей стало как-то неуютно, словно в тесной кладовке подул вдруг ледяной ветер. В подсобке послышались шаги, это вернулась Аня. И тут Марианна сделала странную вещь. Она торопливо засунула свою находку, этот таинственный череп, в сумку. Благо сумка у нее была большая, торба на завязках из мягкой бежевой замши. Она сама не знала, зачем спрятала череп, зачем захотела утаить его от подруги. Анна заглянула в кладовку, спросила, «Нашла что-нибудь интересное?» «Да нет, ерунда всякая. Реквизит для урока в рисование. Была тут гипсовая голова, довольно красивая. Да я ее уронила, видишь, разбилась на мелкие куски. Бог с ней, попрошу Зульфию подмести. Пойдем, взглянем еще раз на экспозицию, посмотрим, что еще нужно сделать». И они занялись спешными, неотложными делами. Сумку с черепом Марианна оставила в подсобке и благополучно забыла о ней на весь день. Только под вечер, собираясь домой, она взяла сумку и удивилась ее неожиданной тяжести. И не сразу вспомнила о своей удивительной находке, а когда вспомнила, почувствовала странное беспокойство, волнение. Ей казалось, что череп смотрит на нее сквозь замшу сумки.